Глава 28. восьмая. Уф, как я бежала, как вихрь. И по институту я этим же вихрем промчалась так, что никто, по-моему, ничего толком понять не успел. Но от обалдения все со мной согласились, что я попозже все сдам, даже Гальперия. А про чёртова коса на бегу прямо врать пришлось, что это наращивание, что муж очень попросил и все такое. Убила бы мужа этого за его инициативу, но поздно же. Зато дома у меня было два живых чуда и ни одного дохлого трупа. Я успела. Уф. Зря, наверное, бежала. Один в ноут тычет-сидит, другой в книгу втыкает. Идиллия. А я боялась, что Мик его вот тут того. Очень уж выразительно он вчера зубами скрипел и очами светил. Прямо как кот, на чью территорию приблудный соперник забрел и нагло там устроился. Но какой, блин, соперник? Недоразумение масластая одна штука. Кормить и плакать, а потом в школу сдать. Кстати, Мик, а у вас кинжалов безрадословный в академию берут? Я отхлебнула горячего кофе и вцепилась зубами в купленную метро булочку и еще целую гору выпечки подвинула в сторону заинтересованно поглядывающих на эту вкусноту парней. Пусть лопают. Они на полные пузы меньше злятся и медленно шевелятся. Можно успеть за хвост поймать. Миг заинтересованно оглянулся на меня, потом окинул взглядом пацана, и на его лице возникло просветление. А вот Сашка наоборот напрягся. Да, если оплатить, то хоть кривой ржавый гвоздь возьмут. А у нас есть деньги на это? Задала я второй уточняющий вопрос. Столько еще нет, но однозначно накопим. Загорелся энтузиазмом Миг. А ведь там есть пансион. Можно сдать и не видеть его лет пять-десять, а то и все двадцать. Тряхнув головой, он с воодушевлением полез снова в ноут. Сейчас гляну, что там с оплатой, и можно ли отправить оружие на учебу посреди семестра. Я глянула на еще сильнее напрягшегося пацана и поспешила уточнить. Ну что сразу не видеть-то? Просто ему и правда же учиться надо. Будет на выходные с нами, на каникулах. Как раз успеем хорошо друг друга изучить. А то ведь мы для него просто чужие дядька с тётькой. Он нас знать не знает и имеет полное право опасаться. А так выучится и, если что, может сам решать. М? Ирина, вдруг снова стал серьезным миг. Ты хотела помочь? Ты помогла. Если отправим его в Академию, то выполним мечту большинства из тех, кто только надеется стать оружием. И при этом не будем сами возиться с его мерзким характером и ужасным воспитанием. «Мы и так делаем дикарёнку огромное одолжение, ведь пахать на оплату его учебы придется немало. Зато если не облажается, получим на выходе профессиональное и сильное оружие. И взрослые уже, с которым разговаривать можно. Он ведь твою душу откусил. Будет и за учебу, и за преступление отрабатывать, потому что нефиг на халяву на чужом горбу в рай въезжать». Но он-то не мечтал никаким оружием становиться. Я снова покосилась на засевшего за книгой, как за бруствером мальчишку. Он просто жил, а потом пришел тот козёл и. И он пошел за ним, как баран за мясником, что говорит о явном отсутствии мозгов. Бух! Мы вздрогнули, и я обернулась. А это просто Сашка книгу уронил. Теперь подбирал ее с полу трясущимися непослушными руками и при этом сверлил Мика злым и отчаянным взглядом. «Что ты понимаешь, сука железная?» Звенящим от сдерживаемых слез голосом выдал он. «Ты ничего не знаешь, а туда же! Да пошел ты в жопу, благодетель! Ничего мне от вас не надо, подавитесь!» И книга в Мика как швырнёт. «Ой, блин, да ёптить!» «Об этом надо было думать, когда душу чужую жрал», — заорал в ответ Мик, перехватывая увесистый том в сантиметре от своего лица, а потом из самого кинжала, ломанувшегося к двери, за талию поймал и швырнул на диван. «Как будто мы горим желанием скакать тут вокруг бедного тебя!» «Ну так не скачи! Кто тебя просит?» Сашка снова попытался прорваться к двери и снова безуспешно. Я только и успевала глаза с одного на другого переводить, а они орали уже оба одновременно, чуть ли не срывая голос друг на друга. И подрались даже, но так. Пацан против Мика — пацан. А мой коз как бы не злился, не стал бы калечить убогого, по его мнению, мальчишку. Так что я почти спокойно наблюдала. Ага, вот прям почти. Чуть не окочурилась от переживания, а потом, когда мне надоел этот дурдом и показалось, что оба уже вот-вот в запале перейдут границы, Пошла, набрала в кастрюлю воды. Холодный. «И как? Ты дура, что ли?» Ошалело спросил, севший на задницу Сашка, руками размазывая по лицу воду. Ему больше досталось, чем Мику. «Придержи язык!» Рыкнул на него Микаэль, но уже как-то без огонька. «Она твой мастер! А давайте вы оба немного того. Помолчите!» предложила я, поворачиваясь к шкафу, чтобы поставить кастрюлю на место. «У меня уже аж в ушах звенит. Значит так, сначала к лекарям пойдем, потом насчет академии все узнаем, а потом, если захочешь...» Тут я подчеркнуто к Сашке обратилась. «Расскажешь, как тебя этот скот подманил, раз уж мы ничего не понимаем. И тебе самому легче станет, и других, наверное, надо будет предупредить». «Да чё там рассказывать?» Все еще злобненько, но уже тихо проскрипел мокрый кинжал. Ты вон, сходи в больничку бесплатную, где от рака загибаются. Да предложи любому из них с тобой уйти туда, где от боли избавят и вообще вылечат. И посмотри, сколько желающих за тобой, как бараны, не рассуждая, ломанется. У меня задрожали руки и кастрюля с грохотом упала. Хорошо, в раковину. В больнице, где умирают от рака, я была. И если бы туда заявился сам черт с рогами и обещал вылечить папу. Я бы тоже пошла за ним, не раздумывая, куда угодно. — И он тебя вылечил? — Произнес чей-то чужой голос, а уже потом я поняла, что сама и спросила. Как смогла, только непонятно. Губы же онемели, и я их почти не чувствовала. — Сама не видишь, что я живой? — огрызнулся мальчишка, но как-то неуверенно. Кажется, мое побелевшее лицо его напугало или смутило. А может, еще что-то. Вдруг миг обнял меня со спины и крепко прижал. а сам по внутренней связи начал меня успокаивать. Тише, тише. Боль от потери не пройдет никогда. Но, думаю, те, кого мы потеряли, не хотели бы приносить нам эти страдания. Он поцеловал меня в макушку. Ты фонишь болью так, что даже мелкого вон пробрала. Мне тут же стало очень стыдно. Мика сам потерял свою семью, а Сашка... Так что нечего раскисать. Я сглотнула ком в горле, на секунду уткнулась Мику в плечо лицом, прижалась и взяла себя в руки. подняла голову, выпрямилась, чуть-чуть улыбнулась сначала Мику, а потом через его плечо и Сашке, с тревогой, наблюдавшему за нами. Не знаю, с чего, но ему вдруг оказалась небезразлично моя боль, хотя он сам этому удивился больше всех. Хм, ладно. Давайте собираться?» «Угу». Сашка встал с пола и потопал в ванную, переодеваться. И не спорил больше. Вообще. Даже когда Мик велел ему причесаться. Словно скандал, а потом моя вспышка боли выдернули запал из гранаты, и все разом устали, успокоились и старались не нарываться. Свалился на нашу голову недомерок ржавый. Мастера расстроил, денег на него идет немеренно. С какого ржа, перепуга, мне теперь его жалко. Ну таращится он на двери, ведущие в приемную целителей, как на настоящее чудо, ну и что с того? Наоборот, раздражать же должно. Уже раз двадцать то подошел то отошел заставляя их растекаться. И вообще он так рот до сих пор и не закрыл. Вот стоило на двери знак перемещения нарисовать и перейти в призму — все кинжал забыл, какой он крутой и самостоятельный. Вцепился мастеру в руку, как маленький мальчик, и только башкой по сторонам крутил. Главное, я-то зачем его через центральную лифтовую повел Ну вот с чего? Может, спесь с него сбить хотел? Тогда прошли бы сразу в клинику, через офис хранителей. Воспоминания у него о том месте нехорошие. Эх, я прямо злюсь. На себя. Шуршика хотел показать. Или другие чудеса. Тфу, детский сад. Главное, наверное, если бы этот явно битый жизнью цвирк так по детски глаза не распахнул и не превратился в, в обычного мелкого пацанёнка, я бы не выпендривался. А тут заело что-то. И мастер сосмотрела так, с улыбкой. А по менталу тепло мне слало и одобрение. правильно все делаю отвлекаю мелкого от проблемы и предстоящего посещения Э-э-э... целителей а параллельно у меня еще одна злость где-то внутри созревала на дикаря который мальчишку поманил а сам только пользовал даже из того зачуханного мерка в обычный лифт сводить пожлобился и знаний никаких не давал наверняка нарочно не должен так поступать мастер да Влетело бы мне в семье, если бы я им это выдал. Испортила меня Ирина. Уже начал рассуждать, как мастерам поступать. Но в нашем с ней союзе я имею на это право. Не в клане ведь уже. И это ржа здорово. Лекарь и кинжал испугался так заметно, что мне не по себе стало. Я даже не разозлился, когда Ирина, вздрогнувшего, побледневшего и отступившего на полшага пацана, легонько обняла за плечи и что-то сказала на ухо. По мысленной связи мастер кинула мне ряд образов. Понятно, пацан же там в какой-то больнице для бедных уже один раз умирал. Вот и боится теперь любых лекарей. Но все же пересилил себя, набычился, выдохнул и пошел куда сказали. Только почему-то оглянулся у самой мембраны и не только на мастера, но и на меня, словно в поисках уверенности и защиты. Ржа! Вот как теперь это из дому выгонять? Но это он пока мелкий такой. А дети имеют свойство расти. копим на Академию. Пока я рассуждал, Ирина села на кушетку и приготовилась ждать. Вся такая нахохленная, словно из нее все ее спокойствие и оптимизм кто-то высосал. Кто-то. Ржа. Сел рядом, обнял. «Расскажешь про своего отца?» Сам не понял, зачем спросил. Просто чувствовал, наверное, что ей надо выговориться. Ирина сначала резко отвернулась и сдавленно кашлянула, а потом вдруг словно расслабилась, положила голову мне на плечо, И по ее щеке медленно поползла слеза. Первая. Он дома умирал. Мы с мамой его из больницы забрали, ну, потому что толку — одно лишнее мучение. Да и казалось, что с нами ему было намного легче. А что это за болезнь такая? Я слегка смутился. Просто мой внутренний переводчик сначала обозначил ее как «местная членистоногая». Ирина вздохнула и через силу, запинаясь, стала рассказывать. Сначала не в тему. Про то, что до сих пор не может себе простить, как упала в дурацкий обморок и попала в больницу, оставив больного отца на одну маму. Про то, как провалялась почти неделю сначала в коме, а потом с дикой слабостью. А папа в это время умер. И она даже не успела попрощаться. Только уже на могилу пришла. И до сих пор не верит. А потом про то, что такое их этот рак. Как он человека съедает изнутри. Про метастазы какие-то. Про то, как сначала папа резко и сильно похудел, а потом потерял все силы. «Так погоди». Я отпустил Ирину и сжал виски пальцами. «Но это же не болезнь. Это же когда так скверно в организме заканчивается. Начинают разрушаться внутренние органы, резкая худоба и потеря сил, потом спазмы. До такого, конечно, никто не доводит, но я читал». «Нет, Мик, это болезнь людей. Просто похожая, наверное», — покачала Ирина головой. «Мой папа не был ни мастером, ни оружием». «Как это не был? Ты бы просто не родилась, если бы не был». Недоуменно вскинулся я. Я как-то раньше об этом не задумывался, но оружие может родиться только от союза с представителем другой расы. И у двух мастеров не родился бы еще один мастер. Значит, кто-то из твоих родителей был мастером, а кто-то — оружием. Либо оба были оружием. Так шанс рождения намного меньше, но есть. Странная генетика. Ну, теперь какая уже разница? Ирина снова положила голову мне на плечо и прикрыла глаза. «Папа умер. От скверны этой или от земной болезни? Какая разница?» «Ирина, я почему-то испугался и не сразу нашел слова, чтобы сказать ей одну очень важную вещь. «Знаешь, оружие, оно же железное. Мы даже без скверны не можем совсем умереть, если полностью не развоплотят. Мы просто обрек теряем, становимся предметом, пока не распадемся от ржи». Именно поэтому, именно ржа для нас страшна больше всего. Но до полного распада ваших лет 50-100 пройти должно. Ты ведь не видела тела своего отца, так? Ох, ржа. Зачем я это сказал? Идиот. Нашел время и место. Тупой, как надо было ржа, надо было сначала к матери её тихо сходить и самому проверить. А если это всего лишь мои догадки? а моя мастер стала белая, синевой, глазище в пол лица и ржа. Где здесь тревожная кнопка? Лекаря, срочно! Мне так страшно стало. Даже когда папа умер, не было так страшно. Я вдруг поняла, что если я еще хоть секундочку, одно мгновение буду думать о том, что он, что я, что мама очень странно себя вела, я, возможно... Я сойду с ума. Не знаю, что и как я сделала после того, как суетливая и симпатичная лекарша с лицом доброй бабушки прижала к моему предплечью странную фигню, похожую на кактус с щупальцами. Предплечье обожгло, а кактус разом похудел и сменил цвет. А я успокоилась и как-то так... Закрыла в своём мозгу все, что сказал Мик в отдельную кладовку на замок. Я... Я потом. Обязательно разберусь, А сейчас я не могу, не могу, не могу. И створки памяти с легким хлопком закрылись, отрезав меня от желания бежать, решать, узнавать, от того, что я не видела папу мертвым. И от надежды и ужаса, что эта надежда не оправдается. Все потом. Все потом. А сейчас этого просто нет. Нет. Сейчас у меня вот ребенок недообследованный. Сашку намоддали зелененького, но в целом живого, и очень долго ругались, тыча, нас носом в какую-то электронную фигню с графиками, и велели приходить еще, лечить ребенка, кормить ребенка, сквернить ребенка. На задание ребенка не таскать. Даже миг впечатлился. Ребенка на заднем плане злобно пыхтело, и бухтело что-то себе под нос. И Я не прислушивалась. Вообще слегка плыла после успокоительного кактуса. Шу! «Опять!» — вдруг раздалось над ухом звонким девичьим голосом. «И в какую такую жопу вы угодили на этот раз? И дня ж с экзамена не прошло, а вы уже снова около садистов в белых платьицах ошиваетесь!» Я обернулась и радостно расплылась в улыбке. Как ее Мика окрестил? «Зефирка? Привет. А где кекса потеряла?» «Да ща подвалит! Он большой мальчик, не потеряется!» Жанна беззаботно махнула рукой, плюхнулась на кушетку и с интересом уставилась на Сашку. «Ты их специально, что ли, коллекционируешь? Убогих в смысле? Не, я ничего. Косу вон какую отрастила за короткий срок. А был мамкина радость, прям трепетная фиялка в упаковке, куда бы деться. Поделишься методикой?» Она слегка толкнула меня в плечо. Рядом очень недовольно засопел не только Сашка, но и Мик. поэтому я изо всех сил сдержала смешок, прикусила щеку изнутри и даже не улыбнулась. На себе бы посмотрела. Все же буркнул Микаэль, но тихо так, чуть ли не мне на ухо. «А по шее!» — у Жанны оказался тонкий слух, но при этом никакой агрессии. И даже по шее она предложила так радостно, словно шоколадку пообещала. «Не, нельзя!» Я на полном серьезе сделала ей страшные глаза. По шее им только я могу. «А, ну правильно. О, вот кекс. Принёс?» После процедур невозмутимый томогавк демонстративно убрал большой цветастый пакет за спину. «Жадина!» Зефирка также демонстративно надулась. А я в который раз подумала, что они дурачатся очень по-настоящему, но при этом так, словно черт их знает. Короче, воспринимать их как клоунов у меня не получалось. Все казалось, что ребята на самом деле гораздо опаснее, что ли, чем кажутся на первый взгляд. Короче, ушли мы от лекарей в хорошем настроении. То страшное, запертое в самый дальний уголок моего разума, мы, не сговариваясь, больше не упоминали. А в остальном... Сашка не то чтобы оттаял, но, прислушиваясь к нему через ментал, а это потихоньку становилось все легче, я уловила, что именно наша не слишком ласковая, но деятельная манера себя вести его и успокаивала. Типа никаких сладких обещаний, никаких вкратчивых проповедей. Мы были слишком не похожи на то, что встречалось ему раньше. Мы сбивали с толку, и именно поэтому смогли пробиться сквозь наросшую корку. Только через самый верхний слой. Но это ведь уже прогресс. Я улыбнулась и подмигнула пацанёнку, но тот лишь попытался изобразить презрительный фырк. Ну, если б ежики умели презрительно фыркать, примерно так это бы и выглядело. Пройдем через призму? Э, это я с вопросом угадала. Презрительный ежик сразу превратился в радостного детсадовца и закивал. Блин, как же хорошо, что ему не успели настолько искорежить душу и что детская способность изумляться осталась при нем. Она даже на мика действовала. Кос ворчал, бурчал и делал страшные рожи, но не по настоящему. А еще вывел нас не сразу домой, а в трех кварталах, потому что... Одевать это чучело каждый день в брендовые шмотки мы разоримся. Даже я тут себе одежду брал. Ты кто против-то? Я сама люблю секонд-хенды. А Миг смешной. Позаботиться об одежде для Сашки он не забыл. Но сделал это под соусом, и я на нем хочу обязательно сэкономить. Мы шли и шутливо переругивались все втроем. Сашка сначала дичился, потом немного дулся, а потом неожиданно подхватил эти тролльи трели и теперь радостно огрызался. «Ирина!» — неожиданно заорал Мик, резко дёргая меня за руку и буквально швыряя на стену дома. Я и понять ничего толком не успела, но пролетевшая в каком-то сантиметре от головы булава мгновенно прочистила мозги и плеснула в организм нифиговой дозы адреналина. Кое-какие рефлексы мой кос в меня уже вбил, поэтому я, не колеблясь, протянула руку и выдохнула, когда пальцы сомкнулись на знакомом древке, а оглянулась я уже после. «Сашка, где?» Прямо напротив меня в темном провале подворотни неприятно усмехался здоровенный мужик, похожий на болезненно отощавшего байкера с бородой в татуировках и в черных кожных шмотках. И монструозная булава, выбив искры штукатурки и осыпав на из стены, уже послушно летела обратно в его протянутую руку. А с другой стороны, какая-то не менее странная баба в черном схватила Сашку за шею и тащила яростно брыкающегося мальчишку в другую сторону. «Пипец. Я ж нифига не ниндзя, но адреналин свое дело сделал, как тогда, в самой первой подворотни. Это мой пацан. В смысле, наш! Отбивай!» Отчаянно заорал миг в моей голове, и я неожиданно для самой себя... пустила им такую волну, что самую мощную тварь скверны разнесло бы в во А вот снова полетевшую в нас булаву просто отрикошетила и унесло фиг знает куда за помойку, и она там потом с грохотом начала ворочаться под упавшими баками. А я в неимоверном воодушевлении от того, что не промазала, издала какой-то воинственный хрип и бросилась с косой наперевес к тётке, уже почти утащившей Сашку за угол. «На!» — Еще одна волна заставила похитительницу шарахнуться и загородиться нашим кинжалом, при том, что он тут же взбрыкнул с новой силой, стараясь пнуть гадину по ногам. «Ах ты ж, тварь!» — где-то за спиной. «Ты ж сгни должен был на том складе, сучонок ржавый! Мастер, его тоже надо мочить!» Я резко оглянулась, из-за мусорных баков — Выбралась здоровенная, лысая, неопрятная баба лет под сорок, тоже в татуировках и коже. У меня на глазах она снова стала булавой и послушно прыгнула в руку хозяина. Мужик с гортанным воплем раскрутил ее над головой и ломанулся в нашу сторону, виртуозно уворачиваясь от посылаемых мною волн. Влево! орал Мик не своим голосом, пока ее уворачивалась от свистящей над головой смерти. Теперь вправо! Быстрее! Еще! К мелкому, хоть за руку его схвати! «Да ядрить вашу кочерышку через южный полюс на Федорину гору по дворцовому коридору! Мама!» «Зови его! Зови его сильнее! Тяни связь! Как к тому дикарю прилетит! Я щитом закрою!» Сама не знаю, в какой момент это получилось. И как я смогла отчаянно вереща вернуться в очередной раз от булавы, врезать миком по ногам преследователю, метнуться к Сашке и успеть-таки схватить его за руку?» Тут державшая его баба вдруг заорала словно ее током от души дернула, разжала захват и отлетела на мостовую. А у меня в руке оказалась зажата не мальчишечья ладонь, а рукоять кинжала. Раньше у тебя еще был шанс выжить, но Ты сама перечеркнула себе дорогу обратно! Кровожадно усмехнулся мужик, помахивая булавой. Всех воржу! Пошел нахуй! Интеллигентно сказала я, пятясь к глухой стене и ощущая, как в другой руке вдруг сделался невесомым миг. «Не торопись, Карт! Девочка просто не поняла расклад. Отдай пацана и проваливай!» Баба с мостовой уже опомнилась, соскребла себя с грязного асфальта и теперь недобро ухмылялась, стоя в паре метров. «Обещаю! Не станем мы тебя убивать!» «Угу!» Я так и поверила, даже посылать не стала. Собрала все силы и резко присела, пропуская над головой чертову шипастую дубинку, которой меня снова пытались размажить, пока я на тетку отвлеклась.